Ника Кнави, отделенные. Беги! По узкой тропинке гнедой конь тащил тележку и стюками. На них сидела черноволосая девочка с желтым свертком в руках, а рядом с телегой шли еще несколько человек. Все были похожи: черноволосые, черноглазые, рослые, как на подбор, семья. Девочка развлекалась, сдувая летавшие в воздухе паутинки на голову мужчины, ведшего коня. Потом вдруг сморщилась и протянула сверток высокой женщине, которая шла позади. Фу, мама, он напрудил в пеленке. Глядя на гримасничающую дочь, мать рассмеялась. «Найди чистые фархани, сказала она, откидывая тяжелые косы и забирая младенца. Внезапно их маленький отряд накрыла волна и тут же ощерилась ледяными лезвиями. Коню снесло голову, телегу опрокинула. Девочка оказалась на земле, чудом не сломав себе шею. Миг, и все смешалось. Огонь и лед, пыль и кровь, вопли и проклятия. Фархания сидела, уставившись на труп перед собой. Мужчину, который вел коня неожиданным ударом, рассекло пополам. «Папа, папа!» – беззвучно повторяла она. «Фарханья, беги! Забирай брата и уходи!» «Мама!» – прошептала в ответ девочка. «Кровь! Столько крови! Беги!» Мать сунула ей в руки орущий сверток, от него несло мочой. Перед девочкой взметнулись черные косы, и через мгновение на месте женщины оказалась огромная волчица. Она рыкнула и встряхнула дочь, схватив ее зубами за плечо. Та, наконец, очнулась и сама превратилась в зверя. Не такого, как ее мать, а гораздо меньше, с несуразно длинными ногами подросшего волчонка. Схватив зубами сверток с братом, она помчалась в лес. «Лови девчонку!» — раздался крик, и за фарханией кинулся один из нападавших. Черная волчица бросилась ему на перерез. Прыжок, и клыки разорвали плохо защищенное горло. В тот же миг мохнатый бог матери пронзила сталь. Она уже не видела, как дочь споткнулась, в нее попала стрела, но малышка тут же вскочила и помчалась дальше. Фархания бежала без оглядки. Ей слышались звуки погони и крики матери «Беги, Фархания!» И она бежала. Ей было больно, но она бежала. До тех пор, пока силы не иссякли, а сверток, что болтался в зубах, не стал мучительно тяжелым. И только тогда маленькая волчица упала на землю. Высокий мужчина осматривал место схватки. В лучах закатного солнца заклепки на его доспехах, покрытых черной кожей, казались золотыми. На острие меча, опущенного к земле, застыла темная капля. «Мастер!» — он бросил взгляд на небо и прищурился. «Еще полчаса, и солнце сядет, девчонку уже не взять!» Ей спрятаться в лесу легко, а найти ее по запаху люди не смогут. Хотя может получиться по следам крови или крику младенца, но кому идти за ними? Мастер. Он посмотрел на землю. Рядом лежал еще живой солдат. Волчьи зубы разодрали ему руку до самой шеи. Из распоротого живота едва не вываливались внутренности. Нет, этого не спасти. Меч, минуту назад кромсавший волков, пронзил умиравшего. Мастер. Да, Шеквит, наконец, отозвался он. Что дальше? Мастер не ответил. Сначала подошел к Шеквиту, юному пареньку, совсем мальчишке, и осмотрел его. Почти не ранен. Волчьи когти пропороли грубую куртку и оставили царапину от локтя до запястья, глубокую, но все же царапину. Пустяк. Мастер даже порадовался. Мальчишка способный. Было бы обидно потерять его. Хороший парень. Вокруг лежали останки черных волков вперемешку с трупами солдат. Мастер снова огляделся. Столько смертей. С кого теперь за это спросят? Нет сомнений с него. Но он не будет молчать. Надо лучше снаряжать отряды, которые отправляются за оборотнями. Ведь всем прекрасно известно, что те дерутся, как дикие звери. Да они и есть звери. Мастер посмотрел еще раз на небо, отмахнулся от летящей паутинки. Давай сюда бинты, Шеквит, а потом осмотрим всех.